17. Мне трудно сказать, как Лила отнеслась к тому, что услышала от Паскуаля. Я боюсь ошибиться, потому что на меня его слова не произвели в тот вечер особого впечатления. Как бы то ни было до самого конца лета, она беспрестанно возвращалась к своей излюбленной теме и надоела мне с ней до невозможности. Сегодня я сформулировала бы ее основную мысль так: За каждым человеческим словом, чувством и поступком стоит тяга к преступлению будущему или уже совершенному конечно она выражала ее другими словами но главное ее охватила настоящая мания разоблачений на улице она могла ткнуть пальцем в незнакомого человека или обычный предмет и сказать вот этот воевал и на войне убивал людей тот избил друга дубиной этот донес на кучу людей этот заморил голодом собственную мать Вот в этом доме до смерти запытали человека. По этим камням маршировали фашисты. На вон том углу была драка. У этих полно денег, потому что вон тем нечего есть. Эту машину купил спекулянт, торгующий на черном рынке хлебом с каменной пылью и тухлым мясом. Чтобы открыть эту лавку, ее владелец грабил товарные поезда. За этим баром собираются члены коморы, контрабандисты и ростовщики вскоре объяснений паскуале ей стало недостаточно как будто он показал ей как работает механизм, а уж привести в порядок множество разрозненных идей ей предстояло самостоятельно она все глубже погружалась в эти проблемы ее увлеченность начинала напоминать одержимость складывалось впечатление что в поисках непротиворечивой версии картины мира она уже не владела собой подозреваю что скудную информацию полученную от паскуаля она пыталась дополнить сведениями из книг которые брала в библиотеке фашизм нацизм война союзники монархия республика в ее рассказах приобретали черты конкретных улиц домов и лиц дона килле и черный рынок коммунист пилуза дед салара связанный с коморой папаша салара сильвио фашист как и его сыновья марчелла и Микеле. Ее собственный отец, сапожник Фернандо, мой отец, все без исключения были, по ее мнению, повинны в самых страшных грехах. Одни — закоренелые преступники, другие — их молчаливые сообщники. И все, как один, продались за жалкий грош. Они на пару с Паскуали загнали меня в свой ужасный мир, из которого не было выхода скуале теперь все больше помалкивал сраженной способностью лилы связывать между собой факты в единую неразрывную цепь я часто видела их вместе но если раньше она слушала его то теперь он ее он влюблен в нее думала я лила тоже в него влюбится они поженятся и так и будут вести разговоры о политике у них родятся дети и тоже будут говорить о политике когда начались занятия Я хоть и горевала, что у меня не остается времени на Лилу, в то же время надеялась, что избавлюсь от бесконечного обсуждения преступлений одних и подлого бездействия других, тех, кого мы знали и любили, от всеобщего вместе с ней, паскуали Риной и мной погружения в эту кровавую кашу.